Глава 446. Женщина без лица. Воран старался сосредоточиться и найти в себе того юнца или же солдата, что надеялись на что-то, но постоянный зуд, ощущение ползающих по твоей коже паразитов и непрекращающиеся укусы сбивали с попыток вспомнить то чувство. Уилл привык к труду. Привык к тому, что пролитые кровь и пот будут соответствующе вознаграждены, поэтому для него надежда являлась синонимом удачи, а уж в голове этой стервы было действительно много тараканов. Конечно же, изредка он все же надеялся на что-то неуловимое, на какой-то шанс, что все будет хорошо, но это был скорее и импульс, нежели обращенная к небесам молитва. Последний раз он надеялся на чудо, когда во время переговоров прозвучали выстрелы и тело девочки выбросили из окна. Тогда он молился. Неистово молился всем богам и надеялся, что она каким-то образом все же сможет выжить. Но небесам было плевать. Удача осталась лишь наблюдателем, а надежда... Она окончательно умерла, превратившись лишь в рефлекс сознания. Именно тогда случился переломный момент в его вере. С момента начала игры сложные ситуации взывали к этому самому рефлексу, но это и Наталику не было близко к тому, что испытывают истинно нуждающиеся. Перед глазами проносились события, где удача сыграла свою роль, но необходимые эмоции вызвать очень сложно. Особенно, если речь идет о чем-то духовном. В книгах, что он читал, надежда описывалась как желание или ожидание чего-то приятного, соединенное с уверенностью возможность осуществления. Как азартный игрок надеется на то, что нужная карта выпадет в следующем раунде, так и большинство людей полагаются на чудо. Но между «надеюсь, повезет» и «настоящей надеждой» большая разница. Уилл понятия не имел, как искусственно вызвать это чувство. Повторяя это слово, он продолжал пытаться, но отвлекающие факторы никуда не исчезли. «Боже, как же все чешется! Просто дайте мне минуту отдохнуть!» Скрестив ноги в своем внутреннем мире, парень сидел перед деревом, размышляя над надеждой и источником и силой этой незримой энергии. Вот именно, энергии! Он пришел к этому решению после долгих раздумий, когда пытался найти ответ на вопрос, как именно появилась и продолжает появляться надежда. Что-то не происходит из ничего. Сила мысли, а точнее проекция этой силы незрима, но это лишь из-за того, что люди не умеют видеть подобного рода энергии. Раньше Уилл никогда бы не прибегнул к эзотерике, но теперь, зная об ауре, мог предположить, что надежда тоже своего рода аура или как минимум ее производная. Когда человек на что-то сильно надеется, он на подсознательном уровне освобождает эту энергию, тем самым посылая импульс или, иначе говоря, запрос во Вселенную. А так как Вселенная изначально являлась системой, то, может быть, и подобные запросы, обрабатываясь в одном известном администратором алгоритме, приводили к результатам, которые в итоге подтверждали веру в силу надежды. Но даже если Ворон мог предположить подобный сценарий, он все еще не мог его создать. Тому, кто однажды терял надежду, весьма трудно вновь приобрести нечто столь невесомое, и сотни безуспешных попыток были тому подтверждением. «Вера в себя и железная воля — вот хоть какой-то гарант исполнения твоих желаний. Дерьмо!» Его в очередной раз выкинуло из сознания и, проклиная чертовых насекомых, ворон, не теряя времени, сосредоточился на медитации. «Фух, давай еще раз!» Оказавшись перед деревом, парень, успокоивший, сел и, медленно вдохнув, вновь стал пытаться обратить свою ауру в энергию надежды. Иногда ему казалось, что он вот-вот добьется цели, но все рушилось в самый последний момент. Будто ему не хватало последнего кирпичика для того, чтобы заложить крепкий фундамент своей веры. «Я определенно на верном пути. Но в чем же тогда ошибка?» Сколько бы он ни думал, ответ ускользал, как прекрасный сон в момент пробуждения. «Снова. Еще раз. Давай же. Двести, триста, пятьсот раз. Да чтоб тебя!» Ворон пробовал воззвать к различным воспоминаниям, но даже его отличная память не могла воспроизвести то самое чувство, когда душа и разум начинают надеяться на чудо. Даже текущая ситуация не могла пробудить в нем это. Да, он чувствовал безысходность, и, конечно же, ему нестерпимо хотелось поскорее закончить это испытание, но все, что парень получал, это лишь отголосок надежды. Тот самый рефлекс... Погоди, а что если... Было еще кое-что, чего он не пытался попробовать. И в бесчисленный раз, сконцентрировавшись на воспоминаниях, Жоран предпринял очередную попытку. Но на этот раз его разум не бегал по просторам памяти, а остановился на фрагментах с матерью. Размытые кадры сценами из далекого детства пробивались на поверхность, но он искал одну конкретную сцену, мимолетную, нечеткую. запечатленную впоследствии вдребезги разбитую сознанием ребенка, сцену прощания, ту самую, что всплыла при встрече с таксилей. Собирая осколки этого момента, Уилл вскоре смог точно вспомнить образ женщины, которую давно забыл. «Мама» в груди предательски защемило, и затерянные где-то глубоко внутри эмоции окутали его сознание. Он смотрел на ее лицо, почти спрятанное в тени дверей, но это не мешало ему ее рассмотреть. Она была такой красивой, лея точно в нее. Воспоминание дрогнуло, словно Уил нажал на плей. И когда женщина начала оборачиваться, свет от фонаря на улице коснулся ее бледной кожи, устал их глаз и впал их щек. «М «Что это?» – парень нахмурился. Она выглядит как-то болезненно, но я не помню, чтобы она хоть раз на что-то жаловалась. Мысль, последовавшая за этим, была как искра, и вместе с потоком чистой белой энергии, вырвавшейся из лба разбойника, его выкинуло из внутреннего мира. «Поздравляю, посланник!» Голос Пандоры вывел парня из оцепенения, так как с того момента, как он вспомнил лицо матери, Уилл совсем забыл о том, где находится. «Ты все же смог взрастить себе новую надежду!» «Но я... я же ничего не сделал». Ворон искренне не понимал, как именно ему удалось выполнить цель испытания, поэтому он хотел услышать ответ, но собеседница лишь посмотрела на него с улыбкой и, взмахнув мечом, произнесла последние слова. «Никогда не теряй надежду, парень. Твоя специализация очень опасна, и если вдруг ты потеряешь себя во тьме, надежда станет твоим единственным маяком». «Поздравляем!» «Привет! Ну что, как долго он там?» «Парни сказали, что пятый день пошел». «Надо же! Думаешь, он пройдет?» Спросил мужчина, пришедший на смену одному из соклановцев. Этот отряд игроков был одним из четырех, кому доверили охранять столь важный объект. И так как они являлись членами фортуны, соответственно, их время и труд хорошо оплачивались. Никто не жаловался, так как каждый из защитников понимал, что им не дотянуть до основного состава клана и уж тем более не стать топ-игроком. «Скорее всего, да. Я слышал, что именно он был тем, кто смог получить доступ к Крижали на третьем этаже, а также пройти ее. Но Берсерку понадобило всего два дня, разве это не странно?» «Ну, кто его знает?» Игрок, который до этого был расслаблен, вдруг замер и протянул. «Ты можешь спросить у него?» «У кого?» Мужчина, задавший вопрос, непонимающе развернулся, и, увидев человека, которого еще секунд десять назад здесь не было, удивленно посмотрел на своего товарища. «Ха-ха, надо же, да и впрям вовремя!» Игрок, которого они обсуждали, огляделся по сторонам и, устало улыбнувшись, пробормотал. «Отлично, никаких жуков! А теперь вперед за курочкой!» С этими словами глаза парня остекленели, и спустя пять секунд его тело исчезло из этого мира. Интересно, какие награды они там получают? Может, мне тоже стоит попытаться как-нибудь пройти эти испытания? Задумчиво протянул только что прибывший игрок, но получив в ответ насмешливый взгляд, быстро перевел тему. Напиши Лунному Волку, что таймер Пандоры перезапустился.